О справедливости. «Без справедливости не может быть государства, согласился Полимарх, поддержав Ивана, хоть и не питал к нему нежных чувств. «Тут Иван, безусловно, прав. Или ты не согласен, Сократ?» «Наверное, было бы большой ошибкой не согласиться», сказал Сократ. «Если вы, два почтенных мужа, считаете, что государство должно быть справедливым. Я согласен». Но что вы зовете справедливостью?» Полимарх посмотрел на Ивана. Иван посмотрел на Полимарха. Кто-то из них должен был держать ответ перед Сократом. «Хорошо, я скажу, раз уж я вступил с этим», — начал Полимарх. «Мы начали с того, что говорили о власти, и пришли к выводу, что нас обманывает само слово «власть». Оно заставляет нас думать о подчинении и чьем-то особенном праве. Но рассмотрев этот вопрос внимательно, мы увидели, что над человеком нет власти, кроме, возможно, самого сложившегося порядка вещей. Он, этот порядок, может нас не устраивать, но это не проблема какой-то абстрактной власти. Это скорее проблема истории и того места, которое мы в ней занимаем. Это первое. полимар о чем-то задумался, но никто не проронил ни слова, И он продолжил. «Решив так, мы пытались разобрать слово «свобода», понять, свободны ли мы. И мы увидели, что вопрос задан неверно. Если нет власти, кому-то принадлежащей и потому давлеющей над нами, то нельзя говорить о свободе, но только о самостоятельности». «Совершенно верно», — поддержал его Сократ. Полимарх вдруг усмехнулся. — Кажется, я понял, Сократ, к чему ты ведешь. — Мы все самостоятельные люди, — улыбнулся в ответ Сократ. — Я не могу вести тебя куда-то, если ты сам не пойдешь этой дорогой. — Ты прав, Сократ, мы самостоятельные люди. Только дальше пройти этой дорогой у меня уже не получается. Нужна твоя помощь. — Но что ты понял, дорогой полимарх, перед тем, как остановиться? «Я понял, Сократ, что я не знаю, кто может быть источником справедливости, как я ее понимаю», — ответил Полимарх. «Ты же сам сказал, Полимарх», — удивился Сократ. «Этим источником должно быть государство. Разве не так? Но что такое государство, если мы все самостоятельные люди, а законы созданы лишь для того, чтобы помочь нам реализовывать самих себя?» «Не, все это теория», — уныло протянул Иван. «Просто теория. Утопия. А может быть, ты просто не чувствуешь себя самостоятельным человеком?» — спросил его Сократ. «Да, я не чувствую», — честно признался Иван. «Почувствовал вот только что э, самую малость. Чуть ласты не склеил от ужаса. Что с этим делать-то? Это вообще правда, что ли? Вот прямо так сам себе хозяин?» «А что мне с этим делать-то?» «Искать справедливость», — развел руками Сократ. «Тебе кажется, что кто-то должен быть справедлив к тебе. Возможно, так и есть». «Но справедлив ли ты к себе сам?» «В смысле?» — не понял Иван. «Справедлив ли я к себе?» «Это я тебя спрашиваю, Иван». «Я не знаю», — пожал плечами Сократ. «Можно ли считать справедливостью то, как ты относишься к своей жизни?» то, как ты строишь свои отношения с другими людьми, то, как ты понимаешь, или, скорее, не понимаешь себя, почему ты сам не даешь себе того, чего ждешь от других? Справедливо ли это, Иван? «Иван! Иван!» Кто-то настойчиво орал у Ивана над ухом. «Подъем!» Иван открыл глаза. Незнакомое помещение, уставленное казенными кроватями, Пожилая женщина в белом халате трясет его за плечо. Вставай, тебе говорят! Завтрак уже проспал, не добудится. Где? Где-где? Не помнишь, что ли, ничего? Санитарка отстранилась и направилась к выходу. Допился до чертиков, бегал по патриаршам, людей пугал. Молодой парень, еще. Пойдем к доктору. А ну, живо, тебе говорят. Иван поднялся на кровати и осмотрелся. Больничная палата, решетки на окнах. В проходах люди не слишком опрятного вида в потертых халатах. Это Ты что, больница? Нет, курорт! Разозлилась санитарка. Пошли! Иван поднялся, запахнул халат и поспешил к выходу. Небольшой прогулки по коридору было достаточно, чтобы понять. Ивана приняли не где-нибудь, а в самой настоящей и самой обыкновенной, видимо, психиатрической больнице. Ну и на короле сел он, видать, вчера. Вот, Сократ Ильич, сказала санитарка, вталкивая Ивана в кабинет. Новенький! Не нужна больше, я. пойду. Нет, Клавдия Ивановна, спасибо, не нужны, ответил доктор, так и не подняв головы от своей писанины. Сократ? Иван уставился на него обезумевшими глазами. Сократ? А почему нет? Доктор устало мельком посмотрел на больного. Ну, назвали так родители. Что теперь поделаешь? Я уж привык. Садитесь. Иван сел. «Сократ!» — передразнил Ивана доктор и продолжил, словно разговаривал сам с собой. «Ну да, я Сократ. Сократ ты есть?» «Я с ума сошел, да?» — Иван жалостливо посмотрел на Сократа Ильича. «Формально, да. А так, жить будешь», — монотонно пробубнил доктор, продолжая заполнять очередную историю болезни из большой пухлой стопки. «Белая горячка у тебя, алкогольный делирий по-научному». «Это, конечно, сумасшествие, но пока временное. Болезнь у тебя другая. Не безумие, а алкоголизм. Но если пить не бросишь, сойдешь с ума, это точно». «Понял?» «Да», — неуверенно отозвался Иван. «А вы и правда Сократ?» Доктор, наконец, поднял глаза от своих бумаг и внимательно посмотрел на больного. «Не проспался еще. Понятно». — констатировал Сократ Ильич, скептически оглядев субъекта напротив. «В общем так, приятель, мне нужно, чтобы ты подписал бумагу о согласии на психиатрическое лечение и содержание в психиатрическом стационаре, понял?» Сократ Ильич протянул Ивану стандартный бланк, сделанный на, оказалось умершем сто лет назад принтере. «А если я не подпишу?» — зачем-то спросил Иван. «Если не подпишешь, значит, от лечения отказываешься и гуляй по добру, по здорову». «Так же буднично, как и все, что он говорил», — ответил доктор. «Правда? А как же карательная психиатрия?» — зачем-то спросил Иван. «Должен тебя огорчить, — весьма однозначно ответил доктор. Не дождешься. Ферштейн, если ты из профсоюза пациентов по борьбе с айболитами, вперед, заре, навстречу, товарищи в борьбе, мне тут качать права не надо». Не хочешь лечиться, свободен, как птица. Понял? В смысле? Иван не понял. В смысле, держать тебя насильно можно только по суду. А суд тебя здесь не оставит, потому что ты формально не угрожаешь жизни и здоровью граждан, и своему собственному тоже. Поэтому или подписывай, или до свидания. Ну, как ты это неправильно попытался слабо возмутиться, Иван. И несправедливо. А если я больной и неадекватный, как мне без лечения? Он задумался о правильности и справедливости. Сократ Ильич откинулся на спинку кресла, снял очки и потер усталые глаза. «Это гениально! Клянусь Зевсом!» «Это гениально!»